Глава 21 Сергей с Глебом сидели по одну сторону стола в комнате для переговоров, которую им благосклонно выделил новый управляющий банком. «Будьте, как говорится, как дома, но не забывайте, что в гостях». Сладко улыбался высокий худощавый мужчина неопределенного возраста с неприятной привычкой без конца облизывать губы. Они по очереди пожали ему руку, пообещали не сильно отвлекать сотрудников и принялись с двух сторон теснить нового управляющего к выходу. «Вы понимаете, да?» Он снова резко обмахнул языком губы. «Рабочий день в разгаре, клиенты как нарочно идут и идут, девочки буквально зашиваются. Обещаем вызывать по одной и задерживать недолго». Сладко улыбался ему Глеб. Сергей молчал. Новый управляющий ему не нравился. Как не нравилась и обстановка в банке. Все смотрели на него настороженно. Переговорив накануне с сотрудниками, он пришел к выводу, что молчать будут, если не все, то многие. Упорно молчать и не говорить правды. А что я знаю? Наморщила лоб Вера, работавшая бок о бок с Настей и Ингой. Я пришла к девяти, в шесть ушла. Весь день в работе. Если хотите знать, раньше мою работу сразу две девочки вели. Одна уволилась, потом вторая. Я пришла, и их объемы на меня повесили. Я головы не поднимаю в течение рабочего дня. Что я могу заметить? К примеру, что-то странное в поведении Инги, Насти. Вставил Сергей, потому что Глеб категорически не касался этих имен в разговоре с сотрудниками. Странное? Морщины на ее лбу сделались глубже, взгляд стал растерянным. Смеетесь? Нормально все было. Инга, правда, всегда на своей волне. Звонить выбегала в коридор. Флакончики какие-то из-под таблеток все таскала в руке. Куда таскала? Откуда приносила? Понятия не имею. А что у нее было с мужчинами? А что с мужчинами? Глянула умоляющая Вера. Не замужем она была. Это ни для кого не секрет. А романы у нее случались? Ой, ну вы спросили. Она впервые улыбнулась. В личную жизнь она никого не посвящала. Настя к ней была ближе. Сашка еще общалась. А мы с Ниной и Аллой на задворках. На подпевках, точнее. Вы были у Насти в гостях накануне ее гибели? Я? Она с такой силой вытаращила глаза, что Сергей перепугался. Сейчас выпадут. Да вы что? Настя меня игнорила. Думаю, что она меня со временем сократила бы непременно. Мотив? Хочешь сказать, это мотив? Глеб сморщил насмешливую гримасу, помотал головой и минут пять распространялся на эту тему. Земля трупами была бы завалена, если бы каждый, кто попадал под сокращение, мстил своим начальникам. Спорить было трудно, но Сергей настырничал. «Я чувствую каждым нервом, что здесь нечисто». Он растопырил пальцы обеих рук и поводил ими вокруг себя. «Это заведение полно тайн, и кое-кто лжет, умело, изысканно, подготовлено лжет, А еще этот кто-то уверен в своей безнаказанности, уверен, что мы ничего не сможем доказать. Глеб, неужели ты этого не чувствуешь?» Глеб меланхолично пожимал плечами и отказывался говорить. А особенно не хотел говорить. Единственное, что он чувствует, это острую потребность в отдыхе. И еще, что полковник пообещал рассмотреть его рапорт на отпуск в течение месяца. Глеб уже даже начал присматривать себе тур на любимом сайте но разве Серега поймет? Он точно сочтет это предательством. Поэтому он отмалчивался, не горячился. Вызванная для беседы Ниночка, белокурая худенькая девушка с испуганным личиком, не сообщила им вообще ничего. Она все время пожимала плечами, удивленно округляла глазки и лопотала о своей занятости. «Мне, правда, некогда», – извиняющимся тоном закончила она, быстро соскакивая со стула. Новый управляющий закрутил гайки с первых минут. «А откуда он вообще? Местный? Нет?» – проявил интерес Глеб. «Вчера еще не было». «Нет, не местный. Его сверху прислали. Велели разобраться с ситуацией, навести порядок. Вот он с самого утра и наводит. Порядок». «А у вас беспорядок?» – сразу насторожился Сергей. «В смысле?» – ее худенькая личика сильно побледнело Нина буквально вжалась спиной в дверь никак не находя подрагивающими пальцами ручку. «У вас беспорядок в банке?» «Ой, да что вы, я имела в виду кадровый вопрос». Она облегченно улыбнулась, раскрыв, наконец, дверь и выходя из комнаты для переговоров в коридор. И уже оттуда добавила. «У нас буквально наступил кадровый голод». Вошедшая следом за ней Алла сразу уставилась на Сергея с упреком и процедила после краткого «Здрасте». «Начинается, да?» «Что вы имеете в виду?» – отозвался за него Глеб. Последние полчаса он развлекал себя тем, что рисовал в любимом блокноте экзотических птиц с замысловатым оперением. Он никогда не видел таких, даже в зоопарке, но верил, что встретит их на островах, куда собрался улететь в долгожданный отпуск. «Охота все равно на кого!» – зло фыркнула Алла, усаживаясь напротив мужчин. Сначала инсульт у Инги, потом авария – Насти нет. Теперь Женьке приспичило угробиться. И с кем? Вместе с управляющим. Дурдом не находите? Находим. Потому мы и здесь. Кивнул Сергей. Он присмотрелся к девушке и нашел, что с последней их встречи она немного похудела и выглядит подавленной. Вообще-то, если послушать некоторых, то все это стечение обстоятельств, проговорила она, уставив на Сергея темные глаза в аккуратной подводке. Но если присмотреться, то обстоятельства кажутся тщательно спланированными. Кем выпали ли они одновременно? Кем-то, кому невыгодно разоблачение. Алла осторожно тронула бейдж с именем на левой стороне груди, одернула шелковую блузку и кончиком пальца похлопала по нижней губе, размазывая сбившуюся помаду. Разоблачение? Глеб нахмурился и отложил свои немыслимые художества в сторону. «Что вы знаете, Алла?» «Говорите». Она помолчала, переводя встревоженный взгляд в Сергея на Глеба. Трижды тяжело вздохнула, прежде чем проговорить. «Не я, а кое-кто обнаружил в банковских бумагах. Пока это на уровне домыслов. Но кое-что не понравилось. Кое-что? Вам, конечно, об этом лучше с Сашей поговорить. Она первая заметила. Но вдруг она не рискнет откровенничать, а я промолчу. И снова кто-то умрет» в результате несчастного случая или от инфаркта. И лишнего болтать не хочется. Вдруг я ошибаюсь? А мне еще тут работать?» Ее губы недоверчиво скривились, пальцы с идеальным маникюром легли на край стола. «Вам еще не звонили, нет?» «Так вот, пока вы тут вели беседы с сотрудниками, нашему управляющему сообщили, что машина Марии была исправна. Никакого преднамеренного вредительства, злого умысла не было». Так что Машка зря орала, что ее убить хотели и тому подобное. Экспертиза установила, что тормозная система была повреждена в момент аварии. Но это же бред, товарищи, дорогие. Она надула губы, сердито уставившись на Сергея, словно это он был экспертом и выдал подобное заключение. Почему бред? Так бывает. Глеб снова вернулся к своим нарисованным птицам. Так не бывает. Сердито воскликнула Алла наклоняясь над столом. Столько жертв за короткий период, и все в нашем банке. Что это за мор такой? Женька виртуозно водил машину. Он не мог так нелепо слететь с трассы, если только управляющий не закрыл ему глаза во время движения. Закончила она со злобным фырканем, вызывающий задрав точеный подбородок. И все это прямо после того, как Настя дико ругается с Женей. И когда ругается? перебил ее Сергей. Когда они поругались? Накануне того дня, когда она попала в аварию, вылетев на красный. Вы не рассказывали мне ничего, когда мы встречались в кафе, напомнил Сергей и посмотрел, прищурившись. Что за игры, Алла? Помню, вы говорили, что все было как всегда, и тут вдруг выясняется, что Настя поругалась с Женей накануне аварии. Почему вы не сказали правды? Она глянула в потолок, выдохнув сквозь губы трубочки, снова тронула их пальчиком, растаскивая сползавшую помаду. Потом посмотрела на него со странным выражением. Женька попросил ничего не рассказывать, мол, личная беседа, частная ситуация. Не надо типа никому об этом болтать. Ну, и я, и Саша согласились. «Это вы были у нее в гостях за день до гибели», догадался он. «Женя, Саша и вы, Алла». «Да, мы». И что такого? Что вы там делали? Глеб поднял взгляд от разрисованной в пух и прах страницы. Отмечали ее назначение. Настя сама пригласила. Глеб согласно кивнул и взмахнул рукой с зажатой в ней авторучкой, как дирижерской палочкой. А он что говорил? Именно так и говорил настырному Сергею. И из-за чего поругались Женя с Настей? Я не знаю. Настя увела его в кухню, и они там разговаривали на повышенных тонах. Суть я не поняла, но она ему точно угрожала. Отчетливо слышала, как Настя произнесла, что такого беспредела не потерпит. Вот, Алла ушла, так и не рассказав им ничего о своих подозрениях. Не захотела никого оговаривать и все такое. «Я человек маленький в этой системе, наболтаю лишнего, куда потом возьмут?» С этими словами она вышла, столкнувшись на пороге с Сашей. Та пробыла в комнате для переговоров, еще меньше, чем остальные. На все вопросы отвечала. Нет, не знаю, не видела. Но Алла только что говорила нам, будто у вас имеются какие-то подозрения относительно... Она даже не дала Глебу закончить предложение. У Аллы и спросили бы. Я за ее слова не отвечаю. Больше мне добавить нечего. Грубо перебила его девушка. Простите, но новый управляющий просто сдирает с нас шкуру. Мне надо идти. «Саша, погодите!» Сергей преградил ей дорогу, встав у двери. «Вы были у Насти в гостях в тот вечер, когда она проставлялась за новую должность?» «Да, была». Она глянула из-под лобья. «И не рассказала вам, потому что Женька попросил. Из-за его ссоры с Настей. Это он принес ей кофе?» «Кофе?» Саша свела брови у переносицы. «Не было никакого кофе. Мы вино принесли, торт». Коробку и бутылку потом забрали по дороге в мусор выбросили. И еще упаковки от салатов. Настя покупала много чего. Вот почему он не нашел в ее мусорном ведре никаких следов вечеринки и кофейных стаканов. А соседка Насти утверждает, что когда она зашла и застала вас у порога, Настя была со стаканом в руке, картонным кофейным стаканом, внес он уточнение. «Да врет она!» фыркнула Саша, ловко огибая Сергея вставая у двери. «Это она какой-то витаминный коктейль ей принесла и при нас заставила выпить. Настя сказала, что она часто ее этой дрянью подчует. Пить надо сразу, чтобы витамины не улетучились. Какая-то зеленая бурда с сельдереем, инжиром и еще какими-то фруктами. А кофе точно не было, да еще в картонном стакане. Что за бред?»